высказал, наконец, Городеков. Он признает только силу. Мы покажем ее, если он не поймет добрых намерений. Тыкмас Ардар был опытным воином. К набегам и схваткам он приобщился с тринадцати лет. В одном из дальних походов курдом курдам его схватили и посадили в тюрьму. Однако пробыл он в ней недолго родственники и соседи собрали вкладчину 6 тысяч персидских туманов и выкупили его. Ему было 17 лет, когда он возглавил многочисленные отряды и совершал дерзкие аламаны, нападения на богатые караваны и селения соседствующих племен. Однажды, перейдя по горным тропам в он отбил у персиян 40 тысяч баранов, богатую добычу разделил среди участников и тем привлек к себе сотни добровольцев, жаждавших разбогатеть. «Веди нас на Аламан!» — потребовали они. И он повел полутысячный отряд в Персию к Тегерану. Выследив богатый караван, он внезапно напал на него и стал уводить его в горы. Увести, однако, не удалось. Отряд перехватило персидское войско. Началась схватка, продолжавшаяся несколько дней. Текинцы понесли большие потери и вынуждены были бросить караван, с трудом вырвавшись из кольца вражеского окружения, благодаря опыту и хитрости Тыкмасардара. Между тем подготовка к походу шла полным ходом, и возникали новые трудности, требовавшие решения. Михаил Дмитриевич поднимался с рассветом и, поспевая всюду, наблюдал за работами весь день. Лишь с наступлением темноты он позволял себе некоторую передышку, но часто к пристани причаливали грузовые суда, и ночью И тогда приходилось работать без отдыха. «Михаил Дмитриевич, на дело же генерала следить за всем самому», — увещевал Городеков. «Для этого есть младшие начальники». «Ну уж нет, Николай Иванович, не утверждай этого. Буду там я, будет и офицер, и прочие, кому надлежит там быть. Веселей пойдет работа и у солдат». С Городековым у него с самого начала сложились добрые деловые отношения. Горячий по натуре Скобелев часто принимал решения, поддавшись своим эмоциям. Тогда вступал в роль Николай Иванович. Он вроде бы с начальником соглашался, но просил немного повременить, чтобы обмозговать дело со всех сторон. «Подумайте!» – не возражал Михаил Дмитриевич – Спустя немного времени они обсуждали дело, и оно зачастую принимало совершенно иной оборот. Неожиданно возникла новая трудность. Каким-то образом Текмасардар прознал, что Скоберев намерен идти с войсками в крепости Геоптепе. Он не на шутку встревожился, ведь крепость была его основной базой и главным очагом сопротивления на подступах к Асхабаду. Он разослал всех гонцов с требованием ни в коем случае не продавать русским верблюдов, кто нарушит приказ, тому голову с плеч. В отреде имелось полторы тысячи животных, но этого было недостаточно. Требовалось вчетверо больше. Никакие просьбы и увещевания кочевников не помогали. «Нет, верблюдов, все ушли в степь. Найдешь, твои будут», — говорили они, не желая поддаваться на уговор. Офицеры и интенданты хватались за головы. «Что делать? Ведь сорвется экспедиция». Вмешался Скобелев, потребовал доставить к нему старейшин племены и влиятельных Казиев, Священнослужителей, на следующий день в Чекишлер прибыли главы пяти племен.